Подзаголовок 4-2. Фальшивые сайты, сайты клоны и фишинговые сайты. Если мы решим никогда не обманывать других, они то и дело будут обманывать нас. Лараш Фуко. Пункт 4 2 1. Фальшивые сайты банков. В наше время искусство программирования достигло такого уровня, что злоумышленники могут создавать сайты-клоны банков, похожие на настоящие. Затем посредством электронного письма или СМС они приглашают пользователей пройти регистрацию. Невнимательные граждане переходят на фальшивый сайт и регистрируются в личном кабинете, раскрывая логин и пароль для доступа к финансам. При получении данных Мошенники опустошают банковские счета. Мошенники рассылают ссылки, которые, маскируясь под сайт реального банка, ведут на сайт «Зеркало», то есть похожий на реальный ресурс банка, но созданный преступниками. Вводя на таком зеркале свои данные, вы передаете их мошенникам. Татьяна Новикова из пресс-службы ВТБ проинформировала граждан о подобных рисках. Такая ссылка может быть, например, под видом оплачиваемых опросов, дополнительных выплат, подарков и прочих маркетинговых акций. Так мошенники собирают номера телефонов, банковских карт и логин отличного кабинета в банковском приложении. СМС-коды для подтверждения операций или входа в личный кабинет, данные паспорта или СНИЛС. Также злоумышленники используют фишинг для гибридного сценария с социальной инженерией. Собрав персональные данные клиента, они связываются с ним по телефону, чтобы вывести его деньги. В этих случаях очень важно следующее. Первое. Не нужно никуда вводить свои данные, пока вы не удостоверитесь, что это точно сайт вашего банка. Второе. Не стоит переходить по коротким ссылкам вида bit.lu или go.gl, полученным от незнакомых людей или друзей. Третье. Следует проверять ссылку на соответствие правильного наименования компании, не допуская замены букв на цифры например, замены буквы «О» на цифру «0» или наличие лишних символов. Четвертое. Настоящие сайты редко используют протокол «http» в ссылках. При переходе на настоящий сайт, который использует протокол «https», часто в браузерах появляется значок «закрытого замка». И всегда указывается информация правового характера, лицензия, документы компании или сервиса. Пятое. Главное правило. Использовать официальные сайты и не переходить по ссылкам, получаемым даже от знакомых в мессенджерах. Пятое. В случае, если вы уже ввели свои данные, необходимо срочно звонить в банк и блокировать карты и счета. Шестое. Единственный верный способ профилактики фишинга – установка надежной антивирусной программы на компьютере или мобильном устройстве. Пункт 4.2.2. Обман при помощи голосовой подписи. Половина наших неприятностей вызвана тем, что мы слишком быстро произносим слово «да» и недостаточно быстро слово «нет». Генри Уиллер Шоу. В некоторых банках сейчас есть возможность взять кредит онлайн, по телефону. Если клиент дал согласие на использование своих биометрических данных, то слово «да», произнесенное им, может быть подтверждением согласия на кредит. Сотрудник задаст ряд вопросов, в том числе о доходах, но в конце последует стандартный набор подтверждений. Согласие взять кредит и согласие с условиями кредитования, где ответ может быть только да. И если мошенники взяли за вас кредит и использовали запись вашего голоса, то в случае обращения в суд в удовлетворении иска может быть отказано на основании экспертизы голоса. Поэтому, когда вам звонят подозрительные люди и начинают что-то спрашивать, то имейте в виду, что этот разговор может записываться. И тогда лучше не произносить слово «да», а отвечать «обтекаемо». Скорее всего, «возможно», «так сказать», «ага», типа того», «ну, как бы так» и так далее. Как мы уже говорили, когда мошенники начинают разговор, представившись службой безопасности банка или полиции, они первым делом спрашивают подтверждение вашего имени. «Вы такой-то?» И в этом случае большинство людей отвечают «да». Но вы вполне можете пошутить в ответ, сказав «возможно» или «не исключено». Человек на другом конце провода может, конечно, начать злиться и требовать от вас подтверждения паспортных данных, но вы не обязаны отвечать на вопросы незнакомца по телефону. Закон обязывает вас правильно назвать свои фио-человеку в форме во время личной встречи, при предъявлении им служебного удостоверения или при беседе в официальном органе охраны правопорядка. Но шутить по телефону – ваше право. Пункт 4.2.3. Фальшивые сайты туроператоров – авиакомпаний и бронирования отелей. Еще один вид обмана, на который попадаются наши сограждане, это сайты клоны туроператоров, авиакомпаний и бронирования отелей. Когда человек думает об отпуске, он немного расслабляется и забывает о безопасности. Мысленно он уже лежит на лазурном берегу, под пальмами, и слушает тихий шелест прибоя или посещает туристские места типа Парижа или Флоренции. Когда мы занимаемся бизнесом, подписываем финансовые документы, то, как правило, на настороже. А когда выбираем страну для отдыха или отель, то думаем только о стране или отеле, а не о том, что именно здесь нас могут обмануть, оставив без денег и долгожданной поездки. Поэтому люди, собирающиеся в отпуск, всегда были целевой группой мошенников. Что должно стать звоночком, который выведет вас из расслабленного состояния? Слишком низкие цены на путевки, наличие похожих сайтов в интернете, отзывы недовольных клиентов, если вы их поискали, просьбы перевести деньги на заграничный банковский счет или электронный кошелек. Все эти моменты должны вас насторожить. Пункт 4.2.4. Фальшивые сайты благотворительности. Еще одно поле для развода – наша доброта и сочувствие к чужой беде. Так уж заведено, что людям свойственно заботиться о больных, сирых и убогих. Поэтому мы можем близко к сердцу принять историю о ребенке, страдающем от тяжелой болезни о беженцах, лишившихся крова, о сборе средств на храм в заброшенной деревне и так далее. Но очень часто ваши деньги не попадают к конкобольному малышу, а пополняют счета мошенников, которые смеются над теми, кто так легко покупается на их развод. О том, что мошенники используют благородные мотивы для обмана, мы писали в подразделе 3.3. Три данной книги. А сейчас остановимся на том, как не дать себя обмануть, когда аферисты пытаются эксплуатировать наши чувства сострадания. Главная цель мошенников развести жертву на эмоции. Ведь сильные чувства активируют эмоциональное полушарие мозга и отключают его логическую часть. Поэтому Вызвав в вас жалость, сострадание, желание помочь страждущему, аферисты будут торопить вас совершить благое дело. И в таком возбужденном состоянии человек может не обратить внимания на некоторые с виду мелкие, но важные детали, помогающие отличить сайт настоящей благотворительной организации от его подделки. Поэтому... Получив призыв срочно собрать деньги на лечение больного ребенка или ради другой благородной цели, не спешите, потратьте хотя бы полчаса, чтобы проверить, в чьи руки они попадут. Для этого выясните, кому именно принадлежит номер счета, есть ли контактные данные благотворительной организации, сколько лет она уже существует, кому именно помогла. Кто распоряжается собранными деньгами, есть ли отчетность по собранным средствам и так далее. И только удостоверившись в том, что ваши деньги попадут по нужному адресу, отправляйте их. Пункт 4.2.5. доставка и другие сервисы. Вот письмо обманутого человека, которое он разместил в интернете, чтобы предостеречь других от подобных ошибок. Я выложил объявление на Авито по продаже инвалидной коляски. Откликнулся некий Никита Абрамов. И так как он тоже жил в моем городе, то предложил, что закажет яндекс такси и сам оплатит его услуги. А мне нужно только передать товар таксисту после чего мы перешли в WhatsApp. В мессенджере он прислал ссылку, которая вела на страничку, очень похожую на яндекс доставку. Там было написано, что покупатель уже оплатил товар, но в целях безопасности нужно заморозить сумму на моей карточке и почему-то именно не меньшую, чем оплатил покупатель. Так как страничка была очень похожа на сайт Яндекса и в строке адреса был ключик, я ввел нужные данные карты на всякий пожарный, переведя именно эту сумму и не более. Но потом сразу появилось окошко с ошибкой и далее началась переписка в чате. Оказалось, что они не работают с картами кошельков и нужно передать данные банковской карты. А еще чуть позже оказалось, что для подтверждения возврата Нужно, чтобы и на банковской карте была сумма не менее суммы возврата. И понеслось. Кончилось все это потери денег, как и следовало ожидать. Пункт 4.2.6. Фишинговые сайты. По информации Координационного центра доменов, количество фишинговых сайтов в доменных зонах .ру и .рф в январе-феврале 2023 года составила 5,2 тысячи и выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Одной из причин возрастания числа мошеннических ресурсов стало развитие веб-технологий, которые позволяют создавать сайты без навыков программирования. Другой причиной стала неразбериха с. ССЛ-сертификатами, ключами, подтверждающими соответствие сайта его домену и использующимися для шифрования трафика. Возникшая после отказа западных удостоверяющих центров от работы в нашей стране, отметил директор организации Андрей Воробьев, до февраля 2022 года ССЛ-сертификаты выдавали зарубежные удостоверяющие центры. Значок замка слева от адресной строки сайта подтверждает наличие такого сертификата и гарантирует, что пользователь находится на чистом сайте, не представляющем опасности. Но после введения санкций зарубежные центры отказались работать со многими ресурсами, прежде всего тех крупных компаний, которые попали под ограничения. В итоге отличить настоящий сайт от фишингового стало сложнее. Чаще всего мошенники имитируют сайты крупнейших российских банков, попавших под санкции – Сбера, ВТБ, Альфа-банка, популярных маркетплейсов и сервисов объявлений Озон и Авито. Снизить число фейковых ресурсов могла бы идентификация владельцев доменов через портал госуслуги, полагают эксперты. В Минцифре сообщили, что такая возможность прорабатывается. Пока же, для того, чтобы защитить себя и свои данные, эксперты рекомендуют в первую очередь не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить на сомнительных сайтах свои личные данные и данные карт. Кроме того, важно выбирать сложные пароли и ни в коем случае не применять одинаковые на разных сайтах почтах и в социальных сетях. Иначе, получив доступ к одному профилю, мошенники смогут присвоить и остальные. Рекомендация 51. Пароли от своих ресурсов лучше хранить не в голове или заметках, а в менеджере паролей. Это некий электронный сейф, где хранятся логины и пароли от разных сервисов. Там они автоматически генерируются. И человеку могут сообщить, если какой-то логин оказался в слитой базе, и его надо обновить, или же, если он старый, и его тоже пора обновить. Все это делается автоматически. Человеку достаточно просто помнить пароль от самого мастер-пароля.